как там все переменилось. Он пытался вспоминать мать, яркие краски и четкие формы, которые та любила, и с нетерпением ждал минуты, когда покинет этот дом, когда не придется больше открывать дверь глухую его тишину. Благие намерения Гертруды тоже пошли прахом. Она возвращалась вечером раньше отца, нагруженная пакетами, громко звала Якоба, проигрывала на кухне свои старые кассеты «Битлз», «Фэтс Уоллер», «Телониус Монг» но длилось это недолго, ведь ничто не могло длиться долго в доме, где они жили как временные постояльцы, осторожно обращаясь с мебелью в ожидании отъезда. В конечном счете отец остался один. Не зря Гертруда говорила якобы, что уедет, мол, отсюда вместе с ним. Якоб не сильно верил, что Гертруда здесь ради него, но все равно влюбился. Наконец она наняла микроавтобус, вывезла его со всем багажом, во Фрайбург и поцеловала в губы. Вместе они затащили матрац в новую комнату, а потом Якоб несколько месяцев сокрушался, что с нею не переспал. Вскоре он завел роман и спал с соседкой, храня воспоминания о Гертруде, который действительно бросил его отца, и ждал письма, которое так и не пришло. И только спустя три года, когда на лекции по истории права он сел за стол рядом с Изабель, влюбился снова. У него был Ганс с детского сада отвечал Якоб, если его спрашивали, давно ли он знает Ганса. На самом же деле они познакомились во Фрайбурге именно в тот день, когда Якоб приехал, когда купил новые ботинки и впервые пошел обедать в студенческую столовую в этих дорогих мужских ботинках Балли, желая таким образом отметить начало чего-то, свое начало, ту точку, от которой он обретет или не обретет собственные воспоминания, вольно отсекая лишнее, навязанное ему другими Оба они самостоятельно, без друзей и без одноклассников, уже поступивших здесь, в университет, приехали во Фрайбург изучать юриспруденцию. И так получилось, что они оказались рядом в очереди перед столовой, в горячем потоке воздуха возле грязной и сцарапанной бетонной стены, среди запахов пищи, вызывавших у Якоба тошноту, а у Ганса недоумение. Шаг за шагом двигались они вперед, мимо книжного киоска. Изо дня в день предстоит им тут торчать, и якобы глаз не мог отвести от новенькой кожаной папки, от ее швов, таких прочных и надежных на вид. Зазевавшись, он случайно тапнул Ганса, стоявшего перед ним со студенческим билетом в руке, будто он готов в любой момент заявить о своих правах. Ганс приехал из деревеньки в Шварцвальде, где его родители держали хозяйство. Первые четыре семестра пролетели быстро. По старинной тропе они ходили пешком в Штауфен и дальше в Базель. Автостопом ездили в Страсбург. Однажды на Рождество Ганс взял его с собой к родителям. Ганс исправно посещал лекции по истории искусств. Не пропускал ни одной заметной выставки в Базеле или в Штутгарте. Яко предпочитал кино и концерты, а раз в неделю полностью отдавался политике, изучая целый день разные газеты, в том числе иностранные. Тогда пала «Берлинская стена». Он ранним утром помчался в туристическое бюро, дождался прихода хозяина и купил два билета в Берлин. Самолет вылетал из Штутгарта, он взял машину на прокат и помчался туда вместе с Гансом. Но они задержались в пути и опоздали на самолет. После того любопытство якобы угасло. Ему стали отвратительны, что правление Модрова и Демезьера... Что комментарий отца, звонившего теперь почти ежедневно, он чувствовал себя так, будто его неожиданно лишили почвы под ногами, и его родина, Федеративная Республика Германия, вдруг исчезла, будто он стал эмигрантом, вовсе того не желая и не двинувшись с места. Но и это состояние длилось недолго. Ганс над ним смеялся. Однако договор об объединении и закон об урегулировании имущественных вопросов занимали якобы постоянно. Разговор с отцом на эту тему положил конец звонкам. На Рождество тетя Фини не без злорадства заявила ему, что подобного рода прецеденты пробуждают неприятные воспоминания. В 50-е годы господин Хольбах очень беспокоился о судьбе своей фирмы. За весьма приличную цену, выкупленной дедушкой якобы у партнера-еврея, никогда не знаешь... — приговаривала тетя Финни, — где найдешь, где потеряешь. яко решил изучить вопрос досконально, но сначала его ужаснуло слово «ареизация». А потом осенью он познакомился с Изабель. Совместная прогулка привела их на Бромберг. С скрытый скрытой и моросящим дождем внизу, в долине, лежал город Фрайбург после единственной их ночи, поглотившей Изабель. В 1992 году... Якоб сдал государственный экзамен, точно зная, что нашел свою тему — урегулирование имущественных вопросов. Они с Гансом твердо решили переезжать в Берлин. В 1993-м оба проходили там практику. Якоб в конторе Гольберта и Шрайбера, занимавшейся вопросами реституции и недвижимости в Берлине и Бранденбурге. Изабель он не выкинул из головы. Вообще он не искал в собственной жизни причинно-следственных связей и сумел отогнать мысль о том, что его интерес к вопросам реституции возник из-за процесса, в который едва не оказался вовлеченным отец. Случайность встречи с Изабель была непременной составляющей его любви. В некотором смысле ему полагалось по реституции получить Изабель вновь.